Глава третья. Анна и Алексей. Знакомство. Анна жила одна в уютной квартире на Тверской. Вернее, жила она на работе, а сюда приходила спать. Родной дом. Здесь она провела детство и юность. Здесь появился на свет ее единственный сын Данила. Здесь она осталась одна, когда мама, отец и Даня Объявили ей о своем решении переехать за город, в Троицк. Вот уже год как. Анна любила и берегла свой дом. Воспринимала его как единый с собой организм. Если кухня — сердце дома, то гостиная с постоянно работающим телевизором — легкие. Анна не могла ни жить, ни дышать без своей работы. Ночью ей постоянно снилось, как она опаздывает на прямой эфир. Этот ужас — заставлял ее приходить на работу за много часов до выхода в «Люди». Привычку «не опаздывать» ей привили родители, как вакцину от Оспы. Даже на свидание она приходила чуть раньше, а потом тупо сидела в машине, ожидая, когда придет нужное время. Так однажды Анна познакомилась с одним из самых важных людей в своей жизни. Она сидела в машине, ждала назначенного для встречи времени. Он подошел к ее автомобилю. Она настолько погрузилась в свои мысли, что вздрогнула от неожиданности, когда в окно постучал невероятно симпатичный, улыбающийся молодой человек. Серые глаза, темно-русая челка, яркий магнитящий взгляд. Она слегка опустила стекло. — Простите, но у вас проколота шина, — произнес он почему-то очень весело. Что дальше — легко догадаться. Так обычно и бывает на Земле. Намеченная деловая встреча отменена, эвакуатор приехал через час. За это время они выпили по паре чашек кофе в уличном кафе неподалеку. Далее — техстанция, предложение подвести до дома и... Нет. Выпить 25-ю чашку кофе у себя или у него дома — Об этом Анна пока не хотела думать. Впрочем, Алексей не настаивал. Даже не удивился. Он подождет, еще пара встреч и... Удивительное создание этих женщин. Когда любовь слепит глаза и туманит разум, они идут на все. А думать будем после. После их знакомства прошло несколько дней. Он не звонил, хотя они обменялись телефонами. Вдруг столкнулись в любимом кафе Анны, где особенно вкусно готовили меренгу. Кажется, даже не удивились случайной встрече. Будто так запланировано. Уселись за столик у окна. Как и в первый раз, заговорив, не могли остановиться. Как же я замерзла сегодня. Такая холодная весна. Да, столько надежд и как будто нечего больше ждать. — О чем ты? — О погоде, конечно. — Улыбка. Теплее одеваться надо. Или ты на термометр вообще не смотришь. — Открываю компьютер, чтобы посмотреть погоду, и тону в сводке новостей. — Не пробовала вместо компьютера открывать окно. Алексей притягивал Анну глубоким взглядом, пытаясь, помимо слов, передать ей что-то очень важное. Они говорили, говорили, Анна с удивлением обнаружила, что этот малознакомый человек не только прекрасно осведомлен о том, насколько она интуитивна и логична, но знает ее лучше, чем она сама себя. За чашкой кофе говорили обо всем на свете, касались политики, истории, мира искусств, слегка, как бы проверяя общность интересующих тем и эрудицию друг друга. В этом состоял незаметный стороннему глазу драйв разговора. Алексей в прошлом военный корреспондент и телеведущий отрекомендовался Анне, владельцем фирмы, занимающейся устройством людей на работу. Иными словами, хедхантером. Поначалу Анна удивилась. Она никак не могла вспомнить его лицо на телеэкране. Потом поняла. Он работал на другом канале. Пик популярности его программы пришелся на то время, когда у нее только родился сын. Но больше всего она удивила даже не профессиональных интересов, воспоминания из детства. Оказалось, он так же, как и она, любил ходить в планетарий. Его увлекали, а ее завораживали космические исследования, в особенности новости о освоении Марса. Он цеплял ее разговорами про Марс. Встретившись в пятый раз так же случайно, Они сидели рядом и с упоением рассматривали макеты и фотографии планет, сделанные из космоса. Не казалось, что она только так может немного расслабиться и отдохнуть от бешеной гонки на работе и непростых отношений с домашними. Она не отрывая взгляд следила за медленно вращающейся пухлыми боками на экране планшета красной планетой. Одновременно чувствовала, что Алексей любуется ею, когда она... Припоминает название. Долина Маринер, Утопия и Эллада, а вот озеро ночи, есть еще озеро Солнца и, представляешь, Змеиное море. Вот здесь Ацидалийское море, Эвксинское море, Жемчужный залив. Как красиво! Скалистые песчаные горы Павлина, Арсия и, конечно, Олимп, самая высокая гора на планетах Солнечной системы. Спутники Марса Фобос и Деймс, кажется... Анна знала об освоении этой планеты, как ей казалось, практически все Из ежедневной ленты новостей. Вчера, к примеру, там были открыты ледниковые залежи, которые легко перерабатывались в воду. Нередко в эфир проходили сюжеты о том, как марсоходы осваивают новые территории. Все чаще звучала мысль, что там, на другой планете вполне реально отстроить полноценное жилье для человека. Но ей нравилось, когда именно Алексей говорил с ней о Марсе. В его словах смешивалась романтика, мечта и вполне серьезная, реальная перспектива жизни на Красной планете.